Благодарности Мне начинает казаться, что «Мир 9» — это перевернутая история, небольшая аномалия, встретившаяся на пути. Произведение ушло в плавание в цифровом формате и только потом пришвартовалось на бумагу. В отличие от судьбы многих книг, «Мир 9» сначала попал в книжные магазины и только потом в газетные киоски. Это фикс-ап-роман, а ведь они в последнее время появляются редко, Вдруг, когда наступит конец света, то есть конец мира, и девятка на самом деле окажется шестеркой? Ну уж нет, этого не случится никогда. Как бы то ни было, режиссерская версия, которую вы сейчас держите в руках, идя своим курсом, встретила многих попутчиков. Первый эпизод «Карданика» вышел в свет в 2008 году. Последний «Мизерабль» в июне 2014 -го. Всем этим путешественникам я говорю огромное спасибо. Я помню их в рассеянном порядке, как при посадке на любой из кораблей Мира-9. Мне приходит в голову Франко Брамбилло, художник-постановщик саги, автор всех обложек, способный превратить мои бредовые идеи в цвет и свет, в чудо. Восхитительная работа, Фрэнк. Джозеп Липпи, мой замечательный друг, он как свет маяка в ночи. Франко Форте, пересекший орбиту мира 9 не один раз, а два, даже два с половиной, если считать антологию спин -офф. Пьер Джорджо Николоццини, мой агент, который отвязал канаты и отдал Швартовы, чтобы корабль смог отплыть. Сильвио Созио, первый человек, сразу же поверивший в существование планеты, даже когда родилась 33-страничная песчинка. Джузеппе Граньери. Бывший главный редактор издательства Photic Books, который вдохновил меня на создание цикла и помогал вместе со всеми своими сотрудниками во время путешествия по этой стране чудес, коей для любого итальянского автора является американский рынок. Массимо Далольо и Диего Капани, мечтающие опубликовать два графических романа. Мы обязательно попробуем, ребята. Кодзи Кубо и Каролайн Смарт. Переводчики книги на японский и английский Более 70 авторов антологии «Все миры. Мира 9 Какая команда» А еще Тифози, которые болели за результат игры с неизменными теплотой и участием Мария Грация Петра Клаудио Грациани, Алессандра Бронци и Катя Пьера Гастини Посылаю пиратское «thanks bro» моему другу Полу Ди Филиппо за то, что с таким энтузиазмом мне помогал и писателям Грему Эдвардсу и Рису Хьюзу. Отдельно благодарю мою жену Джузи, которой эти хроники посвящены, за то, что она всегда рядом со мной на мостике. Я очень ценю ее помощь и терпение. Мою маму Адриану, прирожденную путешественницу, и моего сына Никола, ненасытного читателя, чье одобрение «Миру-9» в конце концов удалось завоевать. Если в пути я кого-нибудь забыл, то прошу прощения, это не ненарочно. В любом случае, знайте, в «Мире-9» рано или поздно какой-нибудь корабль вас обязательно подберет. Дарио Тонани, Милан, 21 июня 2015 года.